В эту минуту вошел господин Шварц, мой тюремщик, и милая маленькая гостья спаслась бегством, наконец отыскав окно. Но, надеюсь, она вернется, потому что в течение всего дня она не улетала далеко и все время посматривала на меня, словно обещая повторить свое посещение и говоря, что у нее осталось не слишком плохое впечатление от меня и моего хлеба. Вот сколько я наговорила о Малиновке. Право, я не считала себя таким ребенком. Уж не приводит ли тюрьма к слабоумию? А, быть может, существует тайная симпатия и любовь между всеми, кто живет и дышит? В течение нескольких дней у меня был здесь мой клавесин. Я могла работать, заниматься, сочинять, петь. Но ничто не растрогало меня так сильно, как посещение этой птички, этого крошечного живого существа. Да-да-да, это живое существо, и мое сердце радостно забилось, когда оно оказалось возле меня. Но ведь и мой тюремщик тоже живое существо, существо, подобное мне его жена, его сын, которых я вижу по нескольку раз в день, часовой, который шагает день и ночь по крепостному валу и не спускает с меня глаз, все это существа высшей организации. Это мои друзья и братья перед лицом Бога. Однако, видя их, я испытываю неприятное, отягостное чувство. Этот тюремщик напоминает мне темницу, Его жена — замок, сын — замурованный в стене камень. В солдате, который сторожит меня, я вижу лишь нацеленное на меня ружье. Мне кажется, что в этих людях нет ничего человеческого, ничего живого. Что это машины, орудия, пытки, смерти. Если бы не страх оказаться нечестивой, я бы возненавидела их. О, моя Малиновка, тебя я люблю. Для этого не нужны слова, я чувствую это. Пусть объяснит, кто может такую любовь. Пятое. Еще одно событие. Вот записка, полученная мной сегодня утром. Она написана неразборчивым почерком на грязном клочке бумаги. Сестра, тебя посещает дух. «Значит, ты святая. Я и раньше был в этом уверен. Я твой друг и слуга. Располагай мною и прикажи все, что пожелаешь своему брату». «Кто этот нечаянный друг и брат?» «Непонятно». «Записку я нашла на окне сегодня утром». Когда открывала его, чтобы поздороваться с Малиновкой, уж не принесла ли ее птичка? Мне хочется думать, что это она сама и написала ее, так или иначе, но она уже знает меня, дорогое крошечное создание, начинает меня любить. Оно почти никогда не подлетает к кухне шварцев, хотя из их окошечка исходит запах растопленного сала, который доходит до меня и представляет собой одну из самых неприятных особенностей моего жилья. Однако с тех пор, как к нему привыкла моя птичка, мне уже не хочется никуда переезжать. У малиновки чересчур хороший вкус, чтобы сближаться с этим тюремщиком-дельцом, с его злющей женой, с их уродливым чадом. Нет, это мне она подарила свое доверие, дружбу, Сегодня она снова прилетела ко мне в комнату. Она с аппетитом позавтракала, и в полдень, когда я гуляла по эспланаде, спустилась со своего плюща и начала летать вокруг меня. При этом она издавала какие-то хриплые звуки, как бы желая поддразнить меня, привлечь мое внимание. Противный Готлиб стоял на пороге своей двери, и ухмылялся, уставившись на меня бессмысленным взглядом. Его постоянно сопровождает отвратительный рыжий кот, который поглядывает на мою птичку, и глаза у него еще более неприятны, чем у его хозяина. Я трепещу.